Георгий Чулков Морская царевна Глава 1 Дом, где я поселился, стоял под скалою почти отвесной. Наверху росли сосны молчаливые и недвижимые, лишь в бурю казалось, что они стонут глухо, и тогда ветви их склонялись с немогая А внизу было зелёное море. Во время прилива от моего дома до моря было не более пяти сажен. Я жил во втором этаже, а в первом жили мои хозяйки, мать и дочь. Матери было лет 70, а дочери лет 50. Обе были бородаты. Хозяйская дочь напевалась каждый день, и тогда обычно она поднималась наверх и беседовала со мною, утомляя меня странными рассказами. Старуха уверяла, что она внучка одного знатного и богатого человека, но злые интриганы отняли у неё наследство и титул. Трудно было понять, о чём она говорит. Иногда старуха спрашивала у меня: "Не боюсь ли я чего-нибудь?" Не надо бояться, говорила она, странно посмеиваясь. Не надо бояться сударь, у нас здесь тихо и мирно. Правда, изредка бывают ссоры, но всё скоро кончается по-хорошему. Рыбаки, знаете ли, народ вспыльчивый, но добродушный в конце концов, уверяю вас. Я не боялся рыбаков, но старуха внушила мне странную робость. Когда я возвращаюсь вечером домой, находил её пьяной на лестнице, и она хватала меня за рукав, бормоча что-то несвязное, у меня мучительно сжималось сердце, и войдя к себе в комнату, я дрожащей рукой зажигал свечу страшащим ноты. И так я жил на берегу моря. По правде сказать, я очень тосковал в те дни. Порой мне казалось, что у меня нет души. Что лишь какие-то бледные и слепые цветы живут во мне, благоухая, расцветая и увядая, а того, что свойственно людям понимание и сознание, во мне нет. Я жил как тростник, колеблимый ветром, вдыхая морскую влагу, греясь на солнце и не смея оторваться от этого илистого берега. Это было мучительно и сладко. Но пришёл час, и всё переменилось во мне. Однажды во время прилива я пошёл на пляж, где было казино, и по воскресеньям играл маленький оркестр. Я сел на берегу и стал смотреть на купающихся. Из кабинки вышел толстый человек с стройною складкой на шее, на нём был полосатый пиньюар. Толстяк тяжело дышал, осторожно наступая на гравий. Потом вышли двое юнцов лет по семнадцати, они были в черном трико, и я с удовольствием смотрел на их сильные упругие ноги и на смуглые плечи. Пожилые дамы в просторных купальных костюмах, спокойные и равнодушные, худенькие девушки, слегка смущенные наготою и взволнованные соленым морским ветром. Мальчики и девочки, то шела вливы, то робки. Мне нравилась эта пёстрая толпа среди белых фалес. Я решил купаться. Когда я, надев трико, выходил из кабинки, пара зеленовато-серых глаз встретилась с моими глазами, и чья-то стройная фигура, закутанная в пенюар, скользнула мимо меня, искрылость в темноте. Мне показалось, что где-то я видел эти морские глаза. Купаясь и плавая, я время от времени смотрел на женщин, которые вереницей стояли вдоль канатов, забавно приседая в воде, жеманничая и громко вскрикивая, когда волна, увенчанная седыми кудрями, обрушивалась на них и покрывала их голову своим зеленым плащом. Среди этих женщин не было той, чьи глаза встретились с моими, когда я был на берегу. Наконец я увидел её. Она приплыла мимо меня, совсем близко, гибкая и скользкая, как рыба. Я видел прядь рыжих волос, выбившихся из-под чепчика, линию шеи и руку, нежную и тонкую. Потом, после купания, когда я шел по мосткам в кабину, я опять увидел зеленоглазую незнакомку. Она лежала на берегу одна, и мне было приятно, что никого нет около нее. Я улыбнулся и прошептал. «Морская царевна!» В тот день и небо, и море, и фалезы — все было прекрасно. И за обедом, я обедал не дома, а в пансионе госпожи Морис, соседи мои казались мне приятными. С одним из них я даже разговаривался, чего раньше не случалось. Это был поляк Дробовский, молодой человек лет двадцати семи. Мне не было с ним скучно, но его чрезмерная любезность и непонятные пустые глаза несколько смущали меня. После обеда он пошёл меня проводить. Какие у него были странные жесты и поступки. Всегда казалось, что он слегка танцует, он поднимался на цыпочки и прижимал руки к груди. Я спросила его, не знает ли он рыжеволосый дамы с зелёными глазами. Он как будто бы испугался моего вопроса и смутившись забормотал: "Нет, нет, я не знаю её, уверяю вас". Правда, я догадываюсь, о ком вы говорите. Я заметила эту даму, но право, я не знаком с нею. Ах, да, воскликнул он, продолжая прерванный разговор. Вы сказали о славянской душе. Это верно. Мы очень порочны и ленивы. Это верно. Но согласитесь, что здесь на западе у всех какие-то опустошённые сердца. И у этих французов Нет сердечного опыта, какой есть у славян. Мы все исполнены предчувствий и томлений. — А как вы думаете, — спросил я, — эта дама, она русская? Он совсем смутился. — Не знаю, не знаю, — сказал он, отвертываясь и краснея. Мы простились и разошлись по домам. На лестнице меня ждала старуха с фонарём, пьяная и страшная, как всегда. Она гримасничала и смеялась без причины, провожая меня в мою комнату. Просунув голову в дверь, она по обыкновению сказала что-то непонятное: "Да благословит вас Господь, сударь. Пожалуйста, спите спокойно и ничего не бойтесь". Если вам приснится морская женщина, помяните святого сульпицы или деву Марию, и ничего худого не будет. Не бойтесь, не бойтесь, сударь. Какая морская женщина, сказал я с досадой. Ахана приходит иногда, опять рассмеялась старуха, широко открыв свой чёрный рот. И ны называете её морской принцессой. Но вы, сударь, не бойтесь, и если она придет, тогда, тогда не целуйте ее, сударь, у нее губы отравлены. И она застучала деревянными башмаками, спускаясь по лестнице. Глава вторая На другой день за столом госпожи Марис было решено устроить поездку в местечко F, где было когда-то знаменитое аббатство бенедиктинцев. В карете оставалось одно свободное место, и кто-то сказал, госпожа Марсова выражала желание ехать в F. Надо сообщить ей о нашей поездке. Я не знал, кто это госпожа Марсова, Но когда после завтрака мы усаживались в карету, я увидел мою зеленоглазую незнакомку. Это была она. Мы ехали мимо ферм, где полнагрудые женщины стоя на пороге своих красных домиков, громко разговаривали о погоде, мимо жирных и чёрных полей, где работали загорелые парни в синих куртках. мимо тучных лугов, на которых паслись сонные коровы с большими бубенцами и пугливые тонконогие козы. Наши спутники неумолчно беседовали, только я да зеленоглазая дама не принимали участие в общем разговоре. Какое странное выражение лица было у этой дамы. Можно было подумать, что она не верит в то, что вокруг нее. в этот видимый мир. И как странно она улыбалась, так улыбаются должно быть падшие ангелы, вспоминая свой светлый рай. В местечке Эф мы осматривали фабрику, где приготавливают ликёр. Часа два бродили мы по лабиринту залов и коридоров среди огромных бочек, в которых годами отстаиваются похочие пряные травы. В отделении, где ликёр разливают по бутылкам, меня поразили молоденькие девушки с липкими и должно быть сладкими руками. Эти девушки дрожащими пальцами брались за краны. Очевидно, обе были пьяны от воздуха, полного дурманным запахом. Как блестят глаза у этих девушек, сказал я, обращаясь к рыжеволосой даме, с которой мне давно хотелось начать беседу. Да-да, я обратила внимание. У меня тоже кружится голова, улыбнулась она лукаво и томно. Мы разговорились. Через полчаса, когда мы шли через площадь в городской собор, принадлежавший ранее аббатству, она уже рассказывала мне о себе, о своей жизни, но как-то неясно и загадочно. Вот уже полтора года, как я ничего не делаю, и мне не стыдно, представьте. Мне все равно теперь, я целый день валялась на диване там, в Петербурге, я даже книг не читаю. А прежде, у-у-у, прежде, прежде меня все считали способной и деятельной, я умела работать легко и весело. Почему же вы так изменились? Так, не знаю. Я мёртвая теперь. Я мёртв. Простите, я не знаю вашего имени. Меня зовут Кетевани Георгиевна. Какое редкое имя. Великомученице Кетевани была кахетинской царицей. Моя мать из Грузии, а отец русский. Вы не похожи на грузинку, у вас волосы золотые. У меня волосы чёрные, я их выкрасила. Вот уже 3 года, как я рыжая. Правда, такие волосы идут к моим глазам. Да-да, пробормотал я, чувствуя, что мне почему-то неприятно узнать, что эту женщину видели прежде иною. Как странно, сказал я. Вы были весёлой, у вас были чёрные волосы, теперь у вас золотые волосы и вы печальны. Я уже ревную вас к тем, кто видел ваши глаза и слышал ваш голос 3 года тому назад. Китовани Георгиевна засмеялась. Наконец мы пришли в собор. Это был огромный готический храм со старинными витра, с голубым сумраком под дивными сводами. Мы бродили среди колонн, наслаждаясь прохладой и тишиной. Пришёл священник в исповедальню, ещё молодой, с грустными усталыми глазами. За ним поспешила молоденькая дама в трауре, которую мы ранее не заметили. Как она волновалась, сжимая маленькими руками черный переплет молитвенника. До меня долетел ее шепот. «Esprit Saint Lumière de coeur! Hôtel le voile qui est devant mes yeux!» «Дух святой, свет наших сердец!» Сними пелену с моих глаз. Ах, если бы я умела молиться, вздохнула Китыванья Георгиевна, не то с лукавством, не то с печалью. Потом мы пошли в кафе. Дробовский сидел рядом с Китываней Георгиевной и что-то рассказывал ей со свойственным ему пафосом. Он всё вскакивался со стула и прижимал руки к груди. Я не слышала, о чём они говорят, и мне было скучно. Наконец мы вернулись на площадь, где нас ожидал возница. Не успели мы проехать и 1 км, как стал накрапывать дождь. Большие рыжие тучи догоняли нас. По дороге крутясь мчались столбики пыли. И какие-то птицы, казавшиеся теперь синими, летали низко над землёй с громкими воплями. Мы спустили шторы в нашей карете. Драбовскому, который ехал на козлах, предложили войти внутрь. Стало тесно. Все сидели прижавшись друг к другу. Я чувствовал колени Китывани Георгиевича. И то, что сейчас гремит гром, темно и воздух насыщен электричеством, нравилось мне. «Ах, я хотел бы так ехать дни и ночи, дни и ночи!» Сказал я и невольно смутился. Так странно прозвучали эти юношеские слова в моих устах. Ведь на голове моей седые пряди, И я уже устал жить. Глава 3. В ту ночь случилась гроза, и буря завела свою дикую песню. Обе старухи, совсем пьяные, ходили, шатаясь по лестнице взад и вперёд. Они то и дело стучались ко мне в дверь. Я сидел за столом, не раздеваясь, Но мне не было охоты разговаривать со старухами, и я им кричал, не отпирая двери: "Что вам угодно, сударыни?" Они пришли спросить: "Не страшно ли мне?" Они хотят меня успокоить, на доме громоотвод и молния не сожжёт кровлю. "Благодарю вас, сударыни, я не боюсь грозы." Но может быть, сударь боится мрака и ветра? Мы можем на всякий случай дать ему ещё одну лампу. Причём тут мрак и ветер? Мне не надо другой лампы сударыня, с ударыни, довольнюсь меня и одной. Как угодно, сударь. Хорошо, что вы дома, сударь. Мы очень боялись бы за вас, если бы вас не было дома. Старухи так надоели мне. что я наконец надел шляпу и преследуемый их причитаниями и вздохами спустился вниз и пошёл на берег как бушевала киан луна была на ущербе гроза прошла по-видимому но из глубокого мрака надвигались на нас полчищи седых волн вздымались валы подобные диким яростным животным зияли огромные пасти Подымались горбатые спины, развевались длинные гривы. Буря пела свою ництовую песню. Далеко за ф Алезами горел маяк. На нашем берегу несколько тёмных фигур с фонарями бродило среди камней. Рыбачки сидели уныло, прижавшись спиной к баркасам, которые стояли теперь в безопасности на берегу. с подвязанными и убранными парусами. Только два баркаса не успели войти в гавань, и ветер держал их в открытом море, не позволяя приблизиться к нашей бухте. Их едва можно было различить в мраке. На одном из камней стояла женщина. Ветер рвал на ней одежды. Я вздрогнул, заметив её, и торопливо подошёл к камню. При свете фонаря, с которым кто-то прошёл рядом, я узнал в этой закутанной в чёрное незнакомке Китевани Георгиевну. "Я люблю бурю", сказала она, узнав меня и протягивая мне руку. Когда я так смотрю на волны, мне хочется броситься туда и быть с ними, и, как они, исчезать и возникать среди пены. Забыть себя, понимаете? «Вы, морская царевна», — пробормотал я, повторяя то, что пришло мне в голову, когда я в первый раз увидел Китаванни Георгиевну на пляже во время купания. «Да». Но у меня нет царства. И мой жених царевич меня покинул. Она так серьёзно произнесла эти сказочные слова. А буря глухо шумела. Казалось, что с неба спущены чёрные завесы, одна другая, третья и все разных оттенков, от пепельно-чёрных до сине-чёрных. Мерцающий слабый свет ущербной луны едва едва серебрил хребет океана. Призраки двух несчастных баркасов со спущенными парусами то возникали перед ищущим взглядом, то пропадали в таинственном сумраке. Утлые рыбацкие суда боролись с волнами так отважно и так тщетно, как их ждали на берегу. Одна женщина, жена рыбака, должна быть, с тревогой бродила около прибрежных камней. Волны то и дело обрушивались около её ног, но она не обращала на них внимания. Она видела только баркас среди зыбкой ночной пустыни, и всё поднимало свой фонарь и раскачивало его, давая знак. Они боятся поднять паруса, сказала Китавани Георгиевна, указывая на судно. А я бы на их месте подняла их. Сейчас подул ветер попутный. Едва она это сказала, как тот чуже один из баркасов распустил свои чёрные крылья, и обезумевший ветер подхватил его и помчал прямо на нас. Из малой точки мгновенно вырос баркас в огромную крылатую птицу. И как великолепно, как победно вошел он в гавань на своих траурных парусах. «Я иду домой. Проводите меня», — сказала Китованья Георгиевна, кивнув мне головой. Я взял ее под руку. Вы знаете, почему я так откровенно говорю с вами?" спросила она доверично, касаясь моей руки. "Почему?" "Потому что я знаю вас уже давно. Я видела ваши картины, люблю их, и особенно одну. Один женский портрет. Дама с лилией. У неё такие глаза, такие глаза, Как у меня, не правда ли? Так вот, где я видел эти глаза, подумал я, вспомнив приснившийся мне когда-то сон. А вы знаете, сказал я, у меня не было натурщицы, когда я писал этот портрет. Мне приснились эти глаза и это лицо. Ах, мне снятся странные сны, прошептала она, наклонив голову. И потом я не знаю, где сон, где явь. Я всё забываю. А иногда возникают воспоминания какие-то странные, кусочки жизни, какие-то мелочи, подробности. Иногда видишь, например, угол комнаты, диван, на нём забытый цветок, полуувядший. И сердце сжимается в сладостной тоске. Тогда чувствуешь, что кто-то ушёл, покинул тебя. И вернется ли, Бог знает. И нельзя понять, жизнь это или сон. А то иногда приходит моя покойная подруга Соня. Я с нею разговариваю и потом не знаю, на его это было или во сне. О чем же вы говорите с нею? О разном, о неважном. В последний раз она меня спросила, откуда у меня кольцо с рубином, и всё жаловалась, что ветер её беспокоит и что будто бы у нас в доме сыро. Китовани Георгиевна помолчала и потом промолвила, как будто не для меня, а так для самой себя. И не правда, что это я виновата. Мне он не нужен был. Я шутила, Соня прекрасная это знала. Нет, не виновата я. Про что вы говорите, Китовани Георгиевна? Мне сказали однажды, что это я убила Соню, что она ревновала меня к своему мужу. Только это неправда. Я не любила его. «А вы любили когда-нибудь?» Спросил я, и сам удивился, зачем я так спросил. «Да, да. Только он был совсем чужой, совсем чужой. Он мне ни разу не позволил поцеловать себя. Он был не человек». Кто же он был? Ангел или кукла, я не знаю. Прежде я верила, что ангел. Она смеётся надо мной, подумал я, и хотел посмотреть ей в лицо, но было темно, и я не увидел её глаз. "Прощайте", сказала она как-то неожиданно и даже слегка оттолкнула меня. Она скоро исчезла в сумерки. Помедлив немного, я пошел за нею, наконец, почти догнал ее. Она, не заметив меня, повернула за угол. Какая-то темная фигура возникла рядом с нею, и они стали вдвоем у порога отеля. Я отошел в сторону и дождался, когда Китывани Георгиевна с кем-то неизвестным вошла в отель. У меня почему-то болезненно сжалось сердце. Я пошел на мол и сел там на каменной скамейке. Оттуда был виден дом, где жила Китыванья Георгиевна, и вход в него. Ни в одном окне не было огня. Потом, когда, по моим расчетам, Китыванья Георгиевна могла подняться во второй этаж, в одном из окон появился свет. Не более получаса горела там свеча. Наконец и она погасла. А я всю ночь сидел на моле, смотрел в эти чёрные окна и слушал, как плачет буря. Глава четвёртая. Однажды ко мне пришёл Драбовский и сказал: "Вы художник, вы пишете портреты?" Да разве не страшно это? Что страшно, не понял я. Как что? Лицо человеческое. Оно всегда загадочно и всегда мучительно. Возможно ли разгадать его? Нет, нет, веласки, Рембрандт, Врубель, кто угодно. Все они создавали лица, может быть, как новые боги. Но живых, настоящих лиц никто не разгадал. а если разгадывали, то приблизительно. А здесь немыслима приблизительность. Все или ничего? А разве мы, простые смертные, не мучаемся так же, как и вы, художники? Вы подумайте. Вы целуете руки той, которая кажется вам прекрасной. И когда вы касаетесь губами этой милой вам руки, вы верите, что ваша любовница принадлежит вам. Посмотрите ей в глаза. Это какие-то дьявольские зеркала, в которых отражаются взгляды иных, неведомых вам людей. Как непонятно её лицо. Клянусь вам, что это пытка. Ужасная пытка. Говоря так, он всё поднимался на цыпочки и прижимал руки к груди. «Вы живете в отеле против мола?» — спросил я. «Да, я там живу». «А Китывани Георгиевна?» «И она там же». «Дробовский, вы и раньше встречали Китывани Георгиевну. Кто она такая? Расскажите мне что-нибудь про нее». Я и правда встречался с Екатериванной Георгиевной, но уверяю вас, я почти не знаю её жизни. Кажется, одно время она была актрисой, но потом бросила сцену. Её муж-инженер он участвует в какой-то дальней экспедиции где-то в Сибири. А про характер Екатериванни Георгиевны я ничего не могу сказать. Разве только то, что сердце у неё Фантастически. Он закрыл лицо руками. "Я думаю", прошептал он. "Я думаю, что Китывани Георгиевна душевно больна". "Ну почему вы так волнуетесь, Драбовский?" сказал я, чувствуя, что напрасно затеял этот разговор. "Боже мой", прошептал он, всплескивая руками. "Почему я волнуюсь?" Да потому что я боюсь её, ведь она в бреду, Бог знает, что может сделать. Бог знает, что может сделать, повторил я рассеянно. Ведь Китевани Георгиевна, продолжал Драбовский, в самом деле верит, что она морская царевна или что-то в этом роде, уверяю вас. Но это ещё не так страшно. А по-моему, страшно. Она требовательна. Она все ждет чуда. А чуда нет. Дробовский сделал круглые глаза и, взмахнув руками, как крыльями, испуганно прошептал, в ней что-то есть опасное. Последняя гибель какая-то. То есть как же это? Удивился я, почему-то пораженный этим замечанием Дробовского. В ней какая-то тревога, как будто бы всему конец скоро. Неожиданно Дробовский засмеялся, засмеялся неприятно и истерически. И знаете еще что? Она дон Жуан. Он задыхался от смеха. Я, пожалуй, плечами не понимаю его. Простите, Дробовский, но у вас у самого лихорадка. Какой вздор, что вы говорите? Дон Жуан, нелепость какая, господи. Да, да. Она как Дон Жуан. Всё ищет лицо человеческое, ищет и не находит. Она бродит по свету, как сам нам было. Как будто бы суждено ей искать, искать, искать, вечно искать. Ах, какой романтизм, Драбовский. Нет, это всё правда, и не надо смеяться. В Дон Жуане есть всегда что-то опасное и тревожное. И она, как Дон Жуан, всегда мечтает о том, чего нет. Все это сложно и как-то запутано, Дробовский. У меня голова начинает болеть. «Простите меня!» — почти вскрикнул Дробовский, крепко сжав мне руку. «Прощайте». Я, кажется, наговорил лишнее. Дорожащий рукой он надел шляпу и торопливо вышел. Глава 5. Я сидел на краю высокого крутого берега и писал этюд море. Мне посчастливилось найти такой зелёный тон, о каком я давно мечтал. Когда я удачно работаю, сердце у меня сильно бьётся, как от вина, и в ногах у меня бывает такое ощущение, как будто я их погружаю в тёплую воду. Я улыбался, на свистовое марше Скарман и думать забыла зеленоглазый незнакомки и её любовник. Ежидно на меня кто-то назвал по имени. Я обернулся, Это была Китыванья Георгиевна. — Я помешала вам? — спросила она робко и застенчиво. «Нет, — Нет-нет, — пробормотал я, тайно огорчаясь, что уже нельзя будет дописать этюд. Китыванья Георгиевна села на траву и обхватила колени руками. — Я взглянул на нее... И во мне снова возникло то острое, беспокойное и сладостное чувство, какое я испытал, когда в первый раз увидел её серо-зелёные глаза. Я положил кисти по литру и сел рядом с нею. Китовани Георгий досказал я, беря её за руку: "Вы необыкновенны. Вы странны. Простите, что я так прямо и так нескладно говорю, но я не могу иначе. Я хочу сказать. Я хочу сказать. Ах, это так трудно выразить. Вы как-то влияете на меня. Я кажусь вам смешным и наивным, да? Почему наивным? Нет. Нет, сказала она, устремив на меня свои непонятные глаза. Вы влияете на меня. Я не знаю, что это такое. Не влюблен ли я в вас? Нет, нет. Я не знаю. Я в это не верю. Ведь вот я признаюсь вам, мне не хотелось оторваться от работы, когда вы пришли. И я не думал о вас. А сейчас, если вы уйдете, Я буду чувствовать себя несчастным. Китовани Георгий внатихо и радостно засмеялась. Ах, дайте мне ваши губы, прошептал я. Не надо. Не надо, сказала она, слабо меня отстраняя и полуоткрывая свой рот. Я обнял её и стал целовать. Потом, лёжа на траве у её ног, я говорил, сжимая её пальцы. Вот так явно неестественно, что это уже перестаёт быть фальшивым. Вы откровенно говорите неправду и не хотите, чтобы вам верили. Да не хочу. Когда я целовал вас, вы шептали люблю. — Да ведь это неправда. — Неправда. — Да, неправда. — Нет, вы не женщина. — Я морская царевна. Неожиданно она встала и торопливо простилась. — Прощайте, прощайте, это ничего. Это так. Не думайте, обо мне это пройдет. Но это не прошло. Я целый день ходил сам не свой. Всё время я чувствовал запах её духов, прикосновение её губ. Перед обедом на пляже её не было, и вечером чёт на я бродил по молу, надеясь её встретить. Потом я пошёл в казино и сидел там за бутылкой вина часа полтора. Я думал о Китыване Георгиевне, о странном поцелуе, который никогда не повторится. Сердце мое мучительно ныло, и весь мир казался мне фантастическим и страшным. Я вернулся домой в двенадцатом часу. На пороге меня встретили старухи, И перебивая друг друга, сообщили таинственно, что меня ждёт дама. В сердце моё упал. Какое это было странное свидание. Мы были так молчаливы, мы целовали друг друга как в бреду, как во сне. И сейчас мне иногда кажется, что ничего не было. Что Китивани Георгиевна не приходила ко мне. Она ушла от меня на рассвете. Как дрожали мои пальцы, когда я застёгивал её платье. Уходя, Китивани Георгиевна кивнула мне головой и загадочно сказала: "Прощай, милый. Это последнее". "Что последнее?" спросил я. удерживая её руки. Всё. Жизнь больше ничего не надо. Я знаю, что будет, скучно будет. А сейчас хорошо мне. Прощай. Слёзы почему-то подступили к моему горлу. Не надо, не надо, не уходи, шептал я. Но она ушла. Я не спал в эту ночь. Утром, когда наконец я стал засыпать, меня разбудил стук в дверь. "Сейчас, сейчас!" крикнул я, вставая и торопливо одеваясь. Вошёл Драбовский. Он был бледен, руки его дрожали. Видно было, что он тоже не спал всю ночь. Я не знаю, почему я пришёл к вам, сказал он, прижимая руки к груди. Но всё равно. Мне ничего не стыдно теперь. Если её нет у вас, значит, я угадал, всё кончено. Он закрыл лицо руками. Пойдёмте на берег, где стоят лодки. Я однажды видел её там, когда была буря, сказал я, предчувствуя недоброе. Он молча надел шляпу. Когда мы подошли к берегу, там стояла толпа рыбаков и женщин, и слышался невнятный гомон. Драбовский вздрогнул и пробормотав что-то неясное, пошёл назад торопливо. Я подошёл к толпе. На берегу лежало тело К тебе, они, Георгиевны. Я видел прядь рыжих волос на затылке, линию шеи и руку, нежную и тонкую. Платье было опутовано морской травой. 1912 год. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2011 году. Чтали Ольга Вяликова и Владимир Самойлов.